«Это было очень некрасиво с твоей стороны, подставить подножку Тари». Наконец сказал он. «Это было очень некрасиво с твоей стороны, появиться с ней так, чтобы я это увидела». В тон ему ответила я. «Но в любом случае передай ей мои извинения. Только я не обещаю, что в будущем этого не повторится». Глаза Ирги блеснули. и я была готова поклясться, что он подавил смешок. Кто бы говорил, это не мне приходится отбиваться от женихов, которых с каждым днем все больше. Тебе-то как раз и приходится от них отбиваться, заметила я. Некромант неожиданно горько засмеялся. Я смотрела на него, понимая, как безумно я соскучилась по его веселому, непринужденному и заразительному смеху, которым он раньше часто смеялся. «Что же случилось с нами?» «Да», — сказал Ирга наконец. Не зря в гномьем квартале ходили слухи, что Оттерн надумал женить старшего сына. «Откуда ты это знаешь?» — удивилась я. «Гномам тоже иногда нужны услуги некромантов», — пожал плечами Ирга и мрачно добавил. «После заявления отта мне стало понятно, на ком собирается женить сына отторн Впрочем, меня это уже не касается». Эта фраза разозлила меня. – А чего ты ждал, что я буду днями и ночами проливать о тебе слезы? – закричала я, испытывая сильное желание вылить на голову некроманта чай. – Ты говорила, что любишь меня, – напомнил Ирга. – Вот как тебе верить? – Люблю! – рявкнула я. – Только я совсем не уверена в последнее время, что ты достоин моей любви! – Тоже мне королева нашлась! — язвительно проговорил бывший жених. — Чья вот только? Орочья? Гномья? — Своя собственная! — прошипела я, швырнув чашку об стену и выбежала так, хлопнув дверью, что в комнате что-то со звоном упало и разбилось. — Ненавижу мужчин! — бормотала я, несясь домой. — Ненавижу! Самовлюбленные, ревнивые, мелочные эгоисты! Да еще этот, бородатый! Убью, как только найду! Я влетела в нашу гостиную, воинственно потрясая ручкой от калитки, которая не выдержала напора моей злости. «Прежде чем ты начнешь орать», – затараторил Отто, вскакивая и отгораживаясь от меня столом, – «сначала выслушай меня». «Да уж», – зловеще сказала я, – «сейчас послушаю, чтобы точно знать, за что тебя убивать. Благо у нас теперь свой участочек есть, можно тебя там и закопать». «Ты под каким кустом желаешь быть погребенным? Сирени или бузины?» «Сирени», — машинально ответил полугном. «Э-э, стоп! Я же хотел как лучше. Мне показалось, что Иргу пора было встряхнуть. А то он зациклился на своей неприязни к орку и не видит самой сути». «И какова же суть?» «Что надо разрешать разногласия с тобой, а не устраивать драки», — торжественно сказал Отто. «Какие там разногласия?» – горько сказала я. «Когда он с новой девицей под ручку появляется?» «Новой девицей!» – хмыкнул полугном. «Нужна ему та девица!» Эта Элиса попросила свою подружку выгулять брата, потому что Ирга в последнее время слишком мрачный. Бедную девушку вид молчаливо грустящего некроманта просто сразил на повал. «Откуда ты знаешь?» Я устало присела на стул. Сегодняшний день выдался неимоверно длинным. Поняв, что я больше не буду злиться, Отто тоже сел и принялся с аппетитом доедать ужин. Она мне рассказала, когда ты убежала, я понял, что меня сейчас порвут на кусочки, чтобы, так сказать, один соперник был, а не два сразу. на меня спас твой мастер унылых платьев. Он спустился со сцены... И стал вопить что-то типа «Спасибо за скандал! Я обродал все платья!» Он так кидался на живка, чтобы его обнять, что бедняга решил, что лучше всего будет смыться. Ирга было пристал ко мне с расспросами, но я сказал, что нужно его девушку успокоить. А он сказал, чтобы я ее успокоил и ушел. А я с девушкой познакомился, пиво с ней выпил, за жизнь поговорил. «Интересно». «Сказала я, не слушая полугнома. И где он полдня ходил?» «К целителям губу подлечить. А где же еще?» «Неужели в гноме квартал ходил проверять твои слова? Кстати, Ирга сказал, мол, там все судачат, что Оттерн старшего сына надумал женить». «Что?» – взревел Отто, переворачивая миску с кашей. «Что ты сказала?» «Что ирги сказали в гномьем квартале». «Как он мог?» – вопил полугном, бегая по гостиной кругами. «Как он мог, не спросив меня? Я должен сам все услышать!» Отто схватил с вешалки жилетку и выбежал из дома. «Подамся в монахини», – думала я вслух, собирая со стола кашу. «У них нет проблем с любовью». В двери постучали, и вошла Томна. «Спасибо тебе! А вот это за моральный ущерб!» Прощебетала она, кладя на стол приятно звякнувший мешочек. Я знала, что пригласить на показ Живка – это была прекрасная идея. Кстати, что с вашей калиткой? Там кто-то ручку оторвал. Тяжело открывать теперь. Да уж, пригласить Живка была действительно прекрасная идея, согласилась я, не зная, плакать мне или смеяться. Я идею в одном столичном журнале подсмотрела, похвасталась томно. что скандал увеличивает популярность. – А откуда ты знала, что если будет живка, то будет скандал? – подозрительно спросила я, решив оставить обвинение на потом. В конце концов, в том, что произошло между парнями, подруга не виновата. – Так я же была в кабачке, когда они с Иргой два месяца назад из-за тебя подрались! – ляпнула Томна. Потом она посмотрела на меня, и глаза ее округлились. – Ой! – «А ты не знала об этой драке?» «Томно!» — умоляюще сложила я руки на груди. «Я прошу тебя, расскажи, как было дело?» «Он тебя бросил после того случая?» — спросила соученица. «Не совсем», — уклонилась я от подробных объяснений. «Не буду же я в самом деле рассказывать ей, что Ирга бросил меня после того, как застал в объятиях Живка». «Дело было так». Глаза девушки возбужденно заблестели. Мы с девчонками сидели в кабачке, а Живка со своими друзьями за соседним столиком трепались. Понятное дело женщинах. У них там кто-то недавно женился. И тут заходит Ирга со своими сослуживцами. А тот, что женился, говорит Орку. В этот момент, типа, что ты понимаешь в том, как неудобно спать, когда у тебя на руке жена всю ночь лежит. А Орк На Иргу оглянулся и говорит, типа, у меня недавно одна такая красавица всю ночь на груди проспала. Даже дышать тяжело было, но я ради нее терпел. Знаешь, была тут такая завсегдательница, Альгерда. Я ахнула, прижав руку к рту. Было такое, да? Было? Томно чуть не подпрыгивала от возбуждения. Рассказывай дальше, простонала я. А Ирга подошел и говорит. «Думай, что языком треплешь, она невеста моя!» А орк так ухмыльнулся и говорит, «После такой ночи еще неизвестно, чья она невеста будет». Больно мне ее поцелуи понравились. А Ирга ему хрясь, тот вместе со стулом и улетел. Я даже не думала, что Ирга такой сильный. А его друзья за руки хватают, типа «Осторожно, спалишь тут все!» А Ирга «Да я его и без магии побью!» а орочья компания надживко смеется. Тот скакивает и к Ирге, а тот ему опять «Хрясь!». Томна взмахнула рукой, и злосчастная тарелка с кашей улетела на пол. «Ой, извини!» «Ничего», — сказала я, — «спасибо за рассказ». «Так я еще не закончила!» «Самое главное я уже услышала», — вздохнула я. «Теперь мне было понятно поведение Ирги». стоило только вспомнить, как я бесилась, когда подумала, что он мне изменяет. А тут во всеуслышание объявили, что я с кем-то ночь провела, а потом он сам увидел, как я целуюсь живка. Вот только он не знал, что ночь эта была проведена в карете, ехавшей по холодному лесу, ижалась я курку исключительно в поисках тепла, а поцелуем Я просто отдавала плату за то, что орочьи мощные собаки вытащили нашу карету из грязи, в которой она намертво застряла. Конечно, это было некрасиво с моей стороны, но мы с Отто застряли в лесу, едва отправившись от ран, и были готовы на все, лишь бы снова тронуться в путь. И когда орк попросил в качестве уплаты за услугу поцелуй, я с дуру ляпнула, да хоть два. Вот во время второго поцелуя Ирга нас и застал. «А если я ему все объясню? Или ненавидь кживка настолько сильна, что некромант не поверит мне? А ведь еще надо объяснить, что Отто неудачно пошутил насчет женитьбы». Томна заглядывала мне в лицо и ждала продолжения пикантной истории. Наши отношения с Иргой так долго были безоблачными, и расстались мы настолько неожиданно для общественности, что принесшему свежие сплетни «Будет долго обеспечено пристальное внимание». «Ола, ну что у вас там? Я же твоя подруга, ты мне можешь довериться!» «У нас с Иргой перерыв в отношениях», — нашла я слова, чтобы хоть что-то сказать. «Просто для осмысления того, что было, чтобы сделать их еще лучше». «То мне объяснение не понравилось». Она смотрела на меня с таким ожиданием, с такой надеждой на пикантные новости, что я с трудом подавила желание рассказать ей все подробности. То-то бы она порадовалась. «Мне нечего тебе больше сказать», — сообщила я с любезной улыбкой. «Извини, но я устала». Подруга намек поняла и попрощалась. А я осталась дожидаться Отто с новостями. Полугном вернулся домой ближе к полуночи с таким лицом, «Будто он только что похоронил любимую кошку!» «Я только что от родственников», — сказал он трагическим голосом. «Мой отец действительно решил меня женить и сообщил им об этом». «Зачем?» — спросила я. «Он подумал, что это будет хорошо. Я уже самостоятельный, у меня свое дело. Самое время задуматься о семье. Папа заботится обо мне», — простонал Отто. «Так откажись!» – посоветовала я. «У нас такое не принято!» – буркнул полугном. «Родителей надо слушаться. Тем более я никак не могу придумать аргументы, чтобы обоснованно доказать отцу, что он ошибается, и лучше предоставить мне самому решать». «Но твой же отец женился по собственному желанию!» – напомнила я. «Тем более наперекор родне, на человеческой женщине!» «Мой отец...» «Не был старшим сыном», – сказал Отто, кладя голову на скрещенные руки. «Быть старшим сыном – это большая ответственность. Я должен подать пример младшим». «На ком он женить-то тебя задумал?» – спросила я. «На тебе», – глухо ответил Отто. Я поковырялась в ухе, чтобы лучше слышать, и переспросила. «На ком?» «На тебе», – повторил полугном, не поднимая головы. «Так чего же ты переживаешь?» – спросила я. «Я откажусь, и дело с концом!» «Ты не знаешь, как мой папа умеет убеждать!» – пробормотал Отто. «И на какие меры он может пойти? Он считает, что для нас это будет большое счастье. Мы давно вместе, у нас общее дело, к тому же ты свободна. Я уверен, что он уже начал переговоры с твоими родителями!» О -о -о! – простонала я. о Моей маме, мечтающей выдать меня замуж, исключительно ради моего же блага, предложение Отторна очень понравится!» «Поэтому, — сказал Отто, — нам нужно придумать, как тебя быстрее помирить с Иргой, а еще лучше, как тебя выдать за него замуж до того, как родители нас переженят».